Московская обитель. Штаб-квартира семьи Эрли. Москва. царицынский парк. 25 сентября. Понедельник. 13-14. Несмотря на беспокойную жизнь, обусловленную накопившимися за тысячи лет разногласиями между великими домами, а также наличием столь непредсказуемых соседей, как челы, в тайном городе существовали договоренности, которые неукоснительно соблюдались при любых обстоятельствах совместная охрана зоны Кадав, совместный контроль над Тигротком, магическая защита хранилищ Человского центробанка и в том числе нейтральный статус московской обители. Хотя эрлийцы являлись вассальной семьей Темного двора, они были обязаны оказывать помощь любому жителю тайного города. Полный перечень предлагаемых услуг, а также их стоимость, можно найти на сайте московской обители – Вход через www.tigrad.com. К оплате принимаются наличные, кредитные карты, драгоценные металлы и камни, а также ювелирные изделия. Работает оценщик. Расписки и долговые обязательства должны быть заверены нотариусом и обеспечены соответствующим залогом. За что великие дома гарантировали им полную безопасность. Нейтралитет распространялся и на пациентов. А потому бывало так, что в соседних палатах лежали воины, нанесшие друг другу раны в бою или на дуэли. Лечились даже не думая о том, чтобы продолжить драку. Встречались в коридорах, цедили сухие приветствия или не цедили, но даже пальцем друг друга не трогали. Нейтралитет. Великие дома надежно ограждали лучших в мире врачей от лишних хлопот. В результате эрлийцы чувствовали себя едва ли не самыми защищенными жителями тайного города вели себя вольно и независимо. Некоторые употребляли термин «нахально», а уж с дикарями и вовсе не церемонились. «Мы что, наняли новую охрану?» Брат Ляпсус, час назад заступивший на суточное дежурство, выглянул в окно и без восторга оглядел десятку красных шапок, мотоциклы которых заполнили парковку перед главными воротами. «Может, они стесняются войти?» предположил брат Курвус, откусывая изрядный кусок бутерброда с паштетом. «Печёночный, с чесночком. Старинный рецепт людов». Курвус блаженно закатил глаза. «Не желаешь?» «А когда умер тот дружинник, которого привезли с лихорадкой?» осведомился Ляпсус с подозрением, глядя на паштет. Курвус поперхнулся. «Умеешь-то аппетит испортить!» Врач довольно улыбнулся. «Раз уж ты закончил завтраком, Курвус!» «Сходи и поинтересуйся у придурков, почему они загрязняют паркинг?» «В конце концов, мы дежурная смена. И в с чего отец Динамус нам Диманусы протрёт до самых гланд. «А что может случиться?» «Ну...» Ляпсус поправил подпоясывающую рясу веревочку. «Вдруг они асфальт чем-нибудь испачкают?» Курвус поморщился, но упоминание настоятеля обители сделало свое дело. Толстяк понял, что идти придется» однако решил выдвинуть последний аргумент. «Там ведь дождь!» «Прогулки, под которым доктора особенно рекомендуют ранней осенью, когда целебные свойства дождевой воды усиливаются!» Ляпсу сплюхнулся в кресло и раскрыл мужской журнал. «Давай, Курус, действуй!» «А я пока освежу в памяти детали анатомического строения человских самок!» «Береги руки!» «Если там наживая рана или огнестрел...» «Требуй предварительную оплату», — рассеянно закончил инструктаж врач. «Впрочем, ты и сам все знаешь». Толстяк просипел себе под нос невнятное ругательство, бросил охаянный бутерброд в мусорную корзину и направился к двери. «Что ты там забыл?» — недовольно спросила Блямба. «Копыта жду», — хвастливо ответил подруге Шкура. «Копыта к эрлицам кувалду привезет лечиться» я его шлепнул и стану великим фюрером на хрен поняла кобыла идея дурича так захватила шкуру что уйбу лично возглавил экспедицию в царицына не доверив столь важное дело простым бойцам булыжник посоветовал осведомилась блямба не посоветовал возмутился гнирич он сам хотел я успел раньше на хрен булыжник тебя идиота, из форта вытурил а сам кувалдинский кабинет занял. И все теперь думают, что он станет фюрером». «Ерунда!» — презрительно бросил шкура. «Кто подвиг совершит, тот и победитель нахрен!» «Какой подвиг? Болтаешься у эрлицев как дурак! А здесь...» «И вообще мне некогда нахрен! У меня дела!» Уйбуй сложил телефон и настороженно уставился на подошедшего к красным шапкам эрлица. «Чего? Я тебе сейчас покажу, чего!» окрысился курус и воинственно тряхнул зонтиком, под которым укрывался от едва моросящего дождя. «У кого сифилис?» Дикари переглянулись, и Шкура неуверенно ответил. Н «Ни у кого?» «Уже!» — пискнул боец крыша. «Тогда чего вы здесь делаете, придурки?» Поскольку Уйбуй к допросу не готовился и не знал, что отвечать, он решил сознаться. «Копыта на хрен «Зачем?» А вдруг он сюда лечиться придет? Снова вклинился в разговор крыша. — Да не лечиться, а кувалду лечить, дубина! — буркнул шкура. — У кувалды сифилис? — Не знаю. — Вполне может быть, — вновь встрял боец. — Этот дурень вечно связывается со всякими шалавами. — Вы его подстрелили, что ли? — сообразил Курвус. — Добрались-таки до любимого фюрера? — Не совсем. Шкура хлюпнул носом. — Мы нахрен... Совет делали по обороне, а кувалда сначала бледный явился, а потом вообще упал и не дышит. Мы посмотрели, хотели, ну, там, а за шею пощупать и вообще. Но копыта его утащить успел, потому что у него дробовик нашелся хрен А у вас? А у нас еще на входе отобрали. Предусмотрительно. Курвус пожевал губами, вспомнил характеристику, выданную ляпсусом бутерброду, скривился и строго спросил. «И что ты будешь делать, если копыта сюда притащится?» «Мочканем, придурка, что же еще?» При мысли о предстоящем подвиге к шкуре вернулась самоуверенность. «Да ты не волнуйся, мы только его мочканем нахрен, так что ты в безопасности. И всем своим передай, чтоб спали спокойно!» «День на дворе», — напомнил Курвус. «Кто сейчас спит?» «Ну, пусть спокойно делают, ну что они там делают?» Шкура почесал живот. «Я на нахрен слово сказал!» «И сколько стоит твое слово?» Осведомился Ирлеец. «Не понял. А чего тут непонятного?» Курвус решил сполна отыграться на попавшем под горячую руку дикаре. «Ты хочешь кувалду убить, так?» «Так». «А он лечиться едет, так?» «Так». «Получается, ты хочешь лишить московскую обитель законной прибыли?» Вынимаешь кусок хлеба из нашего рта? — Вас вынешь нахрен, — пробормотал Шкура. — Короче, если хочешь и дальше здесь стоять, то позвони в нашу бухгалтерию. Они тебе скажут, сколько это будет стоить, понял? — Или плати, или убирайся. Довольный собой Курус развернулся и зашагал к обители. Всем я опоздай. Копытый, наблюдавший за ходом переговоров из кустов, отвернулся и хмуро посмотрел на бойцов. «Говорил же, мля, что надо сразу сюда ехать! А вы, может, он сам очнется, может, он сам очнется! Что теперь делать будем, а?» Иголка и контейнер потупились. И они, и Уйбуй прекрасно понимали, что эрлийцам придется платить. А поскольку денег дикарям было жалко, они решили в обитель не торопиться и теперь расплачивались за скупость. Кувалда по-прежнему без сознания, Дорога в обитель перекрыта. «Давай дырку жизни купим!» — осторожно предложил Иголка. «Сразу в приемную прыгнем!» Артефакт, открывающий портал в обитель, носил при себе любой предусмотрительный воин тайного города. Красные шапки подобным качеством не страдали. Поэтому ни у Копыта, ни у его бойцов дырки жизни не было. Но ради фюрера они могли бы... «Не получится!» — вздохнул Уйбой. «Почему?» «Если лейцы школу не выгнали, значит, они с ним договорились, понятно ли?» Бойцы, завороженные сложностью копытовских умозаключений, покачали головами. «Теперь лейцы кувалду учить не станут, а если мы поедем, они нас сдадут!» копыта вытер мокрое от дождя лицо. уйбы бы и на венника денег дай, чтоб кувалда сам помил!» «Так может, и черт с ним?» — неуверенно промямлил иголка. Нам-то какая радость впрягаться! Я тебе покажу радость! Копыто продемонстрировал бойцу кулак. Поехали куда-нибудь, подумаем, что дальше делать.